И уже не стало ни верха, ни низа, Ни вчера, ни сегодня, ни здесь, ни там. Одно во всем и все в одном Образ истинный и вечный. Неслышно и быстро преображалась земля Под властью нового царя, Господа всех сил, секиры разрешающей. И по всей земле стала тьма, Но это не была та прежняя страшная ночь что как тень смерти ложится на одну сторону земли и ползет по ней подобно годуду все круглые и милые бока земли с ее синими океанами и золотой твердью окутала одна тихая и прозрачная мгла тьма голубая и ясная смяггченный свет и И не для страха была она не для злых дел ночных не для разврата и снов обманчивых и мучительных как прежде а имела она отдать земле и людям некоторый ласковый и стыдливый покров пусть в некоторой тихой тайне готовится мир спешно и радостно украшается красотою и Тиххо облекается в одеяние брачные, наряды праздничные, Одеежды светлые. Кто отнимет радость у невесты, стыдливо украшающий себя к прибытию жениха, Все званы на пир и ждет ласковый хозяин гостей нарядных и смеющихся, спешно скидывала земля, одежду мертвого скомороха, личину тленную, и еще не наступило новое, а уже кончилось старая, кончилось сразу и навсегда. Растаяло как туман, исчезла как ужасный сон тысячелетний, ушло тихо и навсегда. И даже не думали о нем, так тихо и незаметен был его уход, Ясна и всем понятно стала мрачная ложь тысячелетий. И даже не вспоминали о нем. И не было человека на земле, который оглянулся бы назад в глухую тьму ушедшего, с радостью или гневом, тоскою или проклятием. Всё узнал и всё понял человек, всё простил и всё полюбил. Нашел все, что искал, все понял и все узнал человек. И не стало ни печального, ни больного, ни скорбного, и не стало ни чудесного, ни странного, ни удивительного, и не стало ни доброго, ни злого. Погибла самая память о былом, и остановились все дела.